Хотя сам по себе подход Ирены и несколько ее двусмысленных фраз свидетельствуют о том, что определенные подозрения на мой счет у противоположной стороны имеются. Но такие подозрения существуют всегда. Иногда они оправдываются, иногда нет. Во всяком случае оснований для того, чтобы плотно сесть мне на хвост у них не имеется, хотя скоро появятся». Возможно, уже сегодня. Я не люблю есть в одиночестве. Было бы лучше, да и честнее пригласить на ужин, а по местным меркам это обед, моего коллегу Ивлева. Но он находится при исполнении служебных обязанностей. Уже два часа он мотается по вене, чтобы избавиться от возможного хвоста. Это заведомая перестраховка. Австрийская контрразведка не очень строга к русским дипломатам, но порядок есть порядок. Потом он сядет во взятый на прокат переводчиком посольства автомобиль, скорее всего, неприхотливый и не привлекающий внимания Форд Фокус, и будет ждать меня в условном месте, куда я тоже должен буду прийти без хвоста, которого у меня, кажется, и так нет. Впрочем, это я так думаю, а надо в этом убедиться на сто процентов». Я заканчиваю основные блюда и мотивированно осматриваюсь, как будто хочу поторопить официанта с десертом. Молодой симпатичный австриец в красной форменной курточке ловко пробирается между столиками, виртуозно балансируя подносом, заставленными тарелочками с пирожными, бутербродами, сосисками, кофейными чашечками, пивными бокалами, разноцветными коктейлями. Как он умудряется помнить, кто что заказал. Я помахал ему рукой, попутно просканировав взглядом весь зал. «В кафе много народу, довольно тесновато, все заняты обычными делами, едят, пьют, разговаривают, смеются. Никто не рассматривает меня в упор, не фотографирует, не записывает остронаправленным микрофоном. Но это ничего не значит. Когда таким делом занимаются профессионалы, то все происходит незаметно. Две не слишком молодые, не очень красивые брюнетки неуверенно движутся по залу». Они разразовелись, отморозца. Продроглии явно не хотят возвращаться на холодную улицу, но свободных столиков, увы, нет. Совершенно неожиданно симпатичный и галантный господин с тщательно подбритыми усами приглашает их за свой стол. Дамы удивлены, очевидно, не привыкли к подобным знаком внимания, но охотно принимают приглашение. Одной лет сорок пять, вторая немногим младшая, с большим носом, чем-то похожа на птицу. «Спасибо, вы очень любезны». «Рад помочь таким милым женщинам. Вы откуда? Туристки из Италии. Как вам здесь нравится? Очень. Вена такая же веселая и открытая, как Рим. Позвольте угостить вас обстрелом. Это местная граппа. Он вас согреет. О, спасибо, сеньор, так внимателен и щедр. Вы наверняка испанец. С первой попытки не угадали. Попробуем еще раз». Мы оживленно разговариваем, смеемся, пьем обстрел, как хорошие знакомые. Если за мной следят, то решат, что это мои связи, а значит, внимание наблюдателей рассеется, что и требуется. Наклонившись к уху птицы, я прошу номер ее телефона. Записываю цифры на тонкой спичечной коробочке. Если за мной наблюдают, то я облегчаю им задачу, выделяя более близкий контакт. Теперь за ней должны следить отдельно. Предлагаю встретиться завтра, здесь же и в это время. Предложение принято с удовольствием. Расплачиваюсь за всех. Снимаю с вешалки и небрежно перебрасываю через плечо пальто, захожу в туалет. В местных туалетах часто устроены окошки, выходящие во двор. Есть окошко и здесь, но такое маленькое, что лезть в него без крайней необходимости не хочется. Если бы за мной гнались убийцы, другое дело. Повторная попытка. «Черный ход». Надо сделать каменное лицо и уверенным шагом пройти в глубину служебных помещений, распахивая две двери подряд и сообщая персоналу какую-нибудь ерунду, типа «Извините, я оставил во дворе свой мотоцикл». Срабатывает. Я оказываюсь кирпичной подворотне, перешагиваю через какие-то ящики, протискиваю сквозь узкую щель между домами и попадаю в темный, по европейским меркам, переулок. Здесь меня заведомо никто не ждет. Преследователи могут появиться только сзади. Держась в тени и, стараясь не производить шума, иду в сторону какой-то улицы, время от времени оглядываясь назад. Никого. Через несколько минут сажусь в такси и называю подготовленный для таких целей адрес. За задним стеклом ничего подозрительного не замечаю. Владевшее мной напряжение начинает постепенно отпускать. Через час, сменив два автобуса и три такси, я подъезжаю к заправке у парка Зигмунда Фрейда. Форк-фокус, излюбленный автомобиль российской разведки, надежный, неброский, вместительный, юркий и достаточно скоростной, стоял в глубокой тени напротив. Он мигнул фарами, и через минуту я сел в пахнущий гамбургером салон. Ивлев доживал материальный носитель запаха. «Знаете, что сказал шеф?» — с усмешкой спросил он. «Сергеев обязательно найдет эту суку. У него мощный стимул, так что готовься держать свечку. У него только контакт W на уме». «Конечно, вы отчаянный человек». На моей памяти никто такого не запрашивал. Я вздохнул. Значит, или грешили в темную, или работали в полсилы, потому что секс – универсальная отмычка для многих жизненных ситуаций. Если ее не использовать, то упускаешь много возможностей. Поверь, Виктор, я думаю только о деле, – сказал я чистую правду и вдобавок самым убедительным тоном, на который был способен. Я в этом даже не сомневаюсь». Напарник кивнул головой, слегка улыбнувшись той половиной рта, которую я не мог видеть, но все же увидел в зеркальце заднего вида. Что ж, поехали, навестим пани Косторски. Ирена снимает квартиру в престижном районе. На улице ни души, вдоль тротуара засыпанные снегом автомобили. Места для парковки поблизости нет, поэтому Ивлев высаживает меня метрах в ста от подъезда, а сам отправляется на второй круг». Солидная стеклянная дверь производит впечатление и дает представление о стоимости квартир в этом доме. Кстати, тротуар вокруг очищен от снега, что добавляет информацию к размышлению о здешних ценах и источниках дохода скромной чиновницы. Я нажал кнопку домофона с номером 8. Длинные гудки. И только? Задрал голову, осмотрев фасад из гладкого розового кирпича. Окна горели лишь в трех квартирах. Австрийцы рано ложатся. Повторил попытку и снова безуспешно. Чтобы не крутиться на ярко освещенном пространстве, перешел дорогу, попытавшись укрыться в тени дерева. Бесполезно. На пустой улице прячущийся человек привлекает внимание и выглядит злодеем. А здесь, на каждом шагу телекамеры. И любой житель считает своим долгом сообщить в полицию о любом подозрительном факте. Скорее бы подъехал Ивлев. Ослышался шум мотора, но более мощного, чем я ожидал. Это был черный представительский Мерседес, которых в Вене раз в двадцать меньше, чем в Москве. Как вообще выживают эти венцы? У них и казино одно единственное. Оно принадлежит государству, и все доходы идут в казну. Очень странная нация. Между тем Мерседес остановился у розового дома, хлопнули дверцы, и наружу выскользнули две фигуры, мужская и женская. Обе высокие и статные. Неужели измена? Я вгляделся. Да, это Ирена. Ах, коварная, значит, ты не хранишь мне верность. А я так надеялся. Правда, выглядит она довольно скучной. Необычной живости, не кокетливого смеха. Наверняка тоскует по мне, и, конечно, ее мучает угрызение совести. Все-таки нелегко переступить через настоящую любовь, даже если безжалостные обстоятельства оказываются сильнее и подталкивают к грехопадению несчастная. Кто же он, таинственный злодей-соперник? Пока женщина отпирала дверь, ее спутник в полоборота стоял рядом, и я хорошо разглядел его профиль. Красивый мужчина. Кажется, восточных кровей лет тридцати пяти-сорока, с аккуратной бородкой, и испаньолкой и усиками, держится как наследный принц. Плюс черный Мерседес». Опрос, который провели в Великобритании, выявил, что самыми сексуальными автомобилями считаются «Астон Мартин» любой модели, «Феррари» и «Родстер БМВ З4». Причем наиболее притягательные цвета – черный или красный. В Австрии все скромнее. И «Мерседес» вполне может заменить ferrari Значит, сегодня акцию «Дабл ВСРН» проведет этот восточный красавчик. Хм, досадно. Но почему автомобиль не уезжает? нагло остановившись в запретном месте и уверенно попирая запретные желтые линии. Сейчас подъедет Ивлев. Он не знает, что «Мерседес» принадлежит нашим фигурантам, поэтому остановится и начнет искать посланника центра. Что мне тогда делать? Садиться в форт-фокус на глазах у заинтересованных лиц? Или продолжать, подобно страусу, прятать голову в песок, дожидаясь, пока напарник меня окликнет? И в том и в другом случае это полная демаскировка. Почти провал. На третьем этаже справа от подъезда, в широком окне, вспыхнул свет. Изнуряемый ревностью, сомнениями и страхом разоблачения, я переминался с ноги на ногу, стараясь не выходить из-за дерева. Со стороны могло показаться, что я собираюсь помочиться. Это хорошая мотивация моего поведения для любого российского города, но не для Вены. Здесь, за подобную невинную шалость, вполне можно получить месяц тюрьмы. Нет». «Все-таки в Европе не чувствуешь себя так уютно, как дома». Свет на третьем этаже погас, и я подумал, что элегантный бородач перешел к акции «Дабл Хотя я на его месте не стал бы лишать себя зрелищной составляющей этого увлекательного дела. Но через минуту входная дверь открылась. Ирена с «Восточным принцем» вышли на улицу и сели обратно в машину. В руках у неверной красотки был небольшой дорожный саквояж. Напряжение нарастало. Только бы не подъехал Ивлев. Мерседес, взметая широкими шипованными покрышками снежную пыль, мягко тронулся с места. Его задние фонари постепенно уменьшались. Наконец, замигал указатель поворота, и авто скрылось за углом. Тут же в начале квартала показались фары Форда Фокуса. Нарочно такой синхронности было бы трудно добиться. Даже после многочисленных тренировок. Я перевел дух и вышел из-за дерева. Форд притормозил. «Давай вперед, Витя!» – почти крикнул я, прыгая в теплый салон. «Едой уже не пахло. Надо догнать черный «Мерседес». «Мерседес?» – с сомнением переспросил он и робко придавил педаль газа. Сомнение относилось не к разнице в мощности двигателей, а к гонкам по ночной вене, а может, и к тому, и к другому. «Я понял, что никого мы не догоним. Психологический настрой во многом определяет успех любого дела. Так и получилось». Доехали до конца квартала, повернули на перпендикулярную, ярко освещенную улицу. Машин здесь немного, номер Мерседеса не видно. Проехали вперед, остановились у светофора. «Куда рулить?» – спросил Ивлев. «Может, они уже свернули, а может, едут прямо?» «Не знаю», – честно ответил я. «Подожди, дай подумать». Дело усугубляется тем, что в Вене нет разрытых и плохих дорог. «Все улицы и переулки являются проезжими». Поэтому преследуемые действительно могли свернуть куда угодно. Так что думай, не думай, толку не будет. Жаль. Хотя не думаю, что венцы тоскуют по ямам на дорогах и непроезжим улицам. Я нащупал в кармане спичечный коробок и рядом с телефоном птицы записал номер потерянной машины. На светофоре зажегся зеленый. «Так куда едем?» «Давай к замку Кронбург», — внезапно сказал я. «Знаешь, который возле пратора?» Но этого нет в нашем задании, всполошился Ивлев. И он прав. Любая самодеятельность в нашем деле строго запрещена. Она может быть истолкована как угодно. А как угодно на самом деле означает в одном самом худшем смысле. То есть, как предательство. Под мою ответственность, успокаивающим тоном произнес я, это продлится недолго, меньше, чем операция W. То ли специфическое сравнение, то ли авторитет специального посланца центра убедили Ивлева. Он хмыкнул и включил передачу. Машина рыснула на скользком асфальте, выровнялась и набрала скорость.